Несокрушимая механическая кукла. Том 1. Против каннибала Кенди. Автор: Рейдзи Каита. Аннотация. Машины искусства это магия. Способ, который кукловоды управляют автоматами через установленные в них магические цепи. О лучшем магическом учебном заведении Королевская академия маршеных искусств в Люкбургея проводит вечер. Это битва, в ходе которая определяется сильнейший кукловод мудрец. И вот перед её воротами стоят двое: Райзин, студент по обмену из Японии, и его партнёр, девушка-автоматон Яя, чтобы получить приглашение на вечер. Нарг герой решает победить одного из участников. Своей целью он выбирает красавицу Шара, известную как Тиран Рекс. Вот только их дуэль неожиданна. Прерывают. Перевод выполнен командой Руранобе. Перевод с японского Риглейс. Редактор Урания. Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТ. Тесчитал Свер дракона. Предназначена для домашнего ознакомительного прослушивания. Коммерческое использование и копирование без разрешения проекта запрещено. Приятного прослушивания. Несокрушимая механическая кукла. Том 1. Против каннибала Кенди. автора Рейдзи Кайта Пролог Кукловод с Востока 1 Я, я милая я. Я, я очень милая я. Я, я милее всех на свете. Приговорила девушка. сложив руки в молитвенном жесте. Под теплыми лучами после полуденного солнца по рельсам внесся экспресс Лондон-Ливерпуль, ритмично извергая пар. В вагоне второго класса ехала необычная пара – юноша и девушка азиатской наружности. Необычность их заключалась не только во внешности, наистранном поведении. Девушка наклонилась к своему спутнику, словно пыталась закрыть с собой место напротив и шептала странные вещи. Я я милая я. Я люблю я её. Я я очаровательная я. Я я моя жена. Неожиданно шопот прервался. Её ноша приоткрыл глаза. Ибранзитина посмотрел на девушку. Краснонался Райсин. Что ты делала? О моего уха. Нашёл ты лазаклинание, чтобы Райсин любил яю. Готов поспорить, что всё не так. Безобидно. Ты ведь пыталась помочь ей разуму. Она Пригналила его. Изымочима указала на окно. Райсин, смотри! Мы уже в машине на городе. О, наконец-то приехали! Полдня в дороге из Лондона. У меня уже зад болит. Скоро покажется лучше школа Западной Европы. Радостно прижалась к её нашей девушка. Ученики же живут прямо здесь, в общежитиях. Да. Да. И ночью мы будем вдвоем. Да. Надеюсь на бессонные ночи. Я буду спать. Учуди что-нибудь. Выгоню. Эээ. И не смотри на меня так, будто тебя предали. Повторяю еще раз. Мы сюда не отдыхать приехали. Её лицо затуманилось. Блеск чёрный глаз потух. В этом городе проводится вечер мудреца. Девушка посерьёзнела. Кровавый праздник битвы, на котором маги сражаются за власть. Ага, рассчитываю на тебя. Я-я- Хорошо, ради Райсина я полезу даже в огонь и в постель. Не надо залезать ко мне в постель. О, так это и есть незрелость. Что ты сейчас сказала? Что изрекло твое, милый на вид личико? Если того пожелает Райсин, я-я, Иスクリーン я до соделу. Даже в чаще леса или на глазах у людей. Я благодарен за твою решимость. Но ты явно не так меня поняла. Я не хочу, чтобы ты перетруждалась. За окном показалась главная улица с бетонными домами. По мощёной дороге бегали привезённые из Америки форды. модели «Т». В лотках по углам улицы механические куклы продавали кофе. Нелогкие движения их жестяных тел выглядели довольно комично. Маршинный город Ливерпуль. Первый перевалочный пункт, откуда по миру развозили в огромном количестве манчестерское сукно. Досели и Лишь торговый порт, гордость Британской империи, ныне еще и научный центр, сравнимый с Кембриджем, вскоре поезд зашел под металлический купол красивой станции в стиле модерн и без остановки промчался дальше. Почему мы не остановились? Это же конечная станция! пассажиры не понимающие и недовольно зашумели. Тут в вагон ворвался кондуктор, что подтверждало крайнюю серьёзность ситуации. Пожалуйста, успокойтесь и выслушайте меня. Но он и сам был напуган. Кондуктор дрожащим голосом продолжил: "Тормоза отказали. Резкая тишина. И тут в вагоне началась паника. Прошу успокойтесь, поезд сам остановится. Голос кондуктора никто не услышал. Он потонул в криках и воплях. Тормозить поезд. Явно не собирался. Вероятно, всё дело в склоне. Раз так, сам по себе состав не остановится. В преддверии катастрофы поезд в прямом смысле сотрясся. И тут всем вернуться на места. Взгляды пассажиров разом обратились на говорящего. Кречало юноша, который недавно пикировался с девушкой. Невысокий, но крепко сложенный, острый взгляд, как у хищной птицы. Рядом с ним стояла девушка в кимоно. Одежда на ней так коротка, что когда она колыхалась, открывала бёдра, гладкие, снежно-белые, обнажённые плечи. Лицо простое, и на первый взгляд непримечательные, но на самом деле его черты настолько правильные, что оно похоже на произведение искусства. Блестящие, словно мокрые, черные волосы до пояса, бархатная, как персик кожа. Девушка была на голову ниже юноши и буквально походила на куклу. Ошараженные пассажиры замолчали. Кондуктор, передайте это в другие вагоны. Кто не хочет погибнуть, пусть держится за кресло, скомандовал парень. Кондуктор коротко кивнул и бросился выполнять. Юноша, провожая его взглядом, неожиданно посмотрел на сидение рядом. на маленькой девочке, которая прижималась к своей старшей сестре. Её глаза были полны страха. С своим маленьким тельцем она походила на испуганную белку. Юноша неловко оклонился ей и мягко погладил по маленькой головке. "Не бойся, всё будет хорошо". Юноша сбросил пиджак. Лоука полез в окно и забрался на крышу поезда. Девушка в кимоно легко последовала за ним. Пара с ловкостью акробата подбежала к голове поезда. Райзен, смотри! Поворот. На въезде в город пути резко изгибались. Едет поезд дойдёт до того места? Он точно остается с рельс. Остановим его до поворота. Тишина, сорок восемь. Слушаюсь. Девушка оттолкнулась от первого вагона и прыгнула вперед. Отдача была так сильна, что поезд значительно замедлился. Она пулей промчалась по воздуху и приземлилась. довольно далеко впереди однако поезд всё не останавливался он быстрее сокращал дистанцию готовый вот-вот переехать маленькую фигурку люди идущие по тротуару осознали необычную ситуацию и закричали юноша не паниковала закрывшись от дыма локомотива Он приготовился к атаке. Затем направил ладонь на девушку. В следующий мгновение из ладони вырвалось нечто напоминающее бледное пламя, и на маннер цефии связало парочку. Боец уже подошёл к девушке, несколько сот энтон, вот-вот обрушится на неё. А затем столкновение. Удар был такой силы, что металлический корпус просто смела. Пассажирские вагоны один за другим натыкались друг на друга и подскакивали в воздух. Девушка упиралась ногами так, что вспахала землю и ломала пути. Вагоны подкидывало в воздух, а маленькую фигурку протащило ещё 50 м. Но она Устояла. Дягожка проявила невероятную стойкость и остановила несущийся на огромной скорости поезд. Некоторые вагоны накренились, другие оторвало колёса, а третьи сошли с рельс. Но и один не перевернулся. Совсем избежать травм не удалось, но ущерб от аварии был сведен к минимуму. Юноша убедился, что поезд стоит и двигаться не собирается и спрыгнул на рельсы. «Прекрасная работа, Яя! Ты хорошо справилась!» Девушка обрадовалась похвале. Она в предвкушении чего-то вытянула голову, но юноша не стал ее даже гладить и отвернулся. И, не оборачиваясь, ушёл. Девушка неохотно последовала за ним. Поравнявшись с вагоном, они увидели, что внутри царит хаос: разбросанный багаж, стоны раненных, но без серьёзных травм. Йоношоу достал их только мимолётным, равнодушным взглядом и принялся за поиски своего чемодана. «Простите!» Раздался за спиной голос в тот самый момент, когда парень нашел свои вещи. Это оказались те самые сестры. Старшая смущенно смотрела на него, а младшая с робкой улыбкой подала пиджак. Принимая его, юноша повернулся к старшей и коротко спросил. Вы не ранены? Нет, а вы, ээээ, -э, маг? Нет, я кукловод. Значит, она автоматон? Старшая из сестер, немного оробела, уставилась на девушку. Естественно, что она удивилась. Кровь, текущая по жилам, придавала ее коже. розоватый оттенок, у девушки бело сердце, она дышала, как не посмотри, кукла казалась живым человеком. На улицах этого города, называемого машинным, не встретишь такое совершенство. Простые люди считали автоматонами дешевых жестяных кукол. С выставленными на показ шестеренками, И телендры. Девушка-автоматон мяко улыбнулась. Салона настоящая девушка. Да, я-я, гугла Разина, особенно в постели. Последняя фраза была лишней. Пассажиры принялись перешёптываться. Старшая сестра, наверно, покраснела. Не Извращенец! Она отвисела юноше по щечину, затем подхватила на руки свою сестренку и убежала. Я-я? Да, Райсин! Знаешь, что за черное чувство сейчас меня охватывает? Похоть! Злость! Почему ты каждый раз Карде раз говоришь так, что люди не так понимают. Но ведь она так непристойно смотрела на тебя. Только ты так на других смотришь. Пострадавшая девушка крепко сжала края кимоно и подавленно опустила взгляд. Её зяжные брови нахмурились, а уголка глаз Показались слезы. Смотреть на нее было жалко. Юноша сдался и, вздохнув, сказал. «Ладно, идем. У нас будут проблемы, если появится полиция». «Да!» Юноша поднял чемодан и пошел. Девушка, стуча Гетта, следовала за ним по пятам. Пассажиры сошедшего с рельс вагона ошараженно проводили взглядом растворившуюся в городской толпе пару. С 20 века началась эпоха технологий. Одновременно со значительными открытиями в науке и технике человечество создало сложную систему магии. Механические искусства – новое слово в магии. которое полностью изменило представление о заклинаниях. Силами автоматона со встроенной магической цепью и контролирующего его кукловода стало возможно исполнение мощных заклинаний с немыслимой ранее скоростью и точностью. Открытие этой технологии заводило магов от салонных магических диаграмм и длинных заклинаний И позволило применять заклинания мгновенно. И оно тут же нашло применение в военном деле. Без существования механического подразделения, которым так гордилась Великобритания о победе при Трафальгаре и во второго, можно было и не мечтать. Разумеется, одной лишь Великобританией Технологическая революция не ограничилась. Сейчас, когда миром правят разрушительные настроения, к нарастанию военной стихии, наиболее крупные армии прилагают все силы к поиску талантливого кукловода. Совершенние образования само собой стало главной целью стран. Пустянье, склеча часов после инцидента на железной дороге в центре Ливерпуля перед гигантскими воротами стояла странная пара. Ёжидят и девушка-автоматон. Те самые, что они давно остановили поезд Королевская академия механических искусств в Альпургиия. Прочитал название на табличке Юноша и цинично скривил губы. Считается лучшим институтом магии в мире. Похоже на крепость. Нет, на тюрьму. Перед ними находилось то, что он описал. Впереди высились величественные стены, наводящие на мысли о букенгианском дворце. сложные из кирпича, они достигали целых 5 м в каменных воротах даже бойницы имелись. Казалось, предназначались они не для обороны, а для отстреливания дезертиров. Доказательством тому служил привратник, наблюдавший не за улицей, а за территорией академии. Даже на первый взгляд всё выглядело Довольно грозно. Жуткая военная база. Но девушка в томатон не дрогнула и указала на общежитие. «Смотри, Райсин, наше любовное гнездышко!» Она пребывала в хорошем расположении духа. Затем, заметив неестественную молчаливость юноши, вопросительно склонила голову. «В чем дело, Райсин?» На тебе лица нет. Если войдёшь в эти врата, обратно сможешь вернуться не скоро. Юноша пристально посмотрел девушке в глаза, проверяя её готовность. Таков закон этой страны. Принадлежащий ученику автоматона не может выходить в город, пока обучение не закончится. Девочка, не колеблясь, положила руку на грудь и произнесла: "Слона принасила присягу. Я я должна быть там, где Райсин. Это не изменится. Ни на поле боя, ни в тюрьме. Не привязывайся ко мне. Для меня ты всего лишь орудие вместе. Не наговаривай на себя". Яя, созданная сёко-механическая кукла, инструмент с момента рождения, и инструмент ожил, когда получил цели. Расцвела в улыбке Яя, словно цветок. Я всегда буду рядом, Райсин, даже в постели. От этого откажусь, но не теряй свою решимость. Он расслабился и уверенно шагнул вперёд. В этот день один юноша вместе со своим несравненным автоматоном вошёл в ворота академии. Впереди его ждала вечер битвы. Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТ. Тесчитал Свер дракона, несокрушимая механическая кукла. Том 1. против каннибала кенди автора рейди кайта глава 1 охотники на драконов территорию академии с юга на север пересекает единственная мощёная дорога зовётся она главной артерия это соединяет все учебные корпуса восемь общежитий и столовую А на Большой перемене дорога всегда полна учеников. Приятный солнечный понедельник, и сегодня на перемене тут было полно людей. Внезапно толпа разошлась. По ней пробежала волна напряжения, почти испуга. Ученики один за другим оборачивались. К ней приближалась девушка с прекрасными руками. с золотистыми волосами, развевающимися на ветру, изящные черты лица, идеальные пропорции. Девушка была так хороша, что воздух вокруг неё казался ял. Однако недовольное выражение портило прекрасное, как оазис на лице. Из-за ауры враждебности она казалась свирепым зверем. На шляпке девушки сидел небольшой с кошку размером дракон, иначе его и не назвать. Голова напоминала срение между головами крокодила и ящерицы, но выражала благородство и элегантность. На лбу существа росла пара рогов, тело гибкое, как у кошки, четыре сложных крыла Напоминали больше крылья бабочки, нежней птицы, шкурку покрывали стального цвета, чешуйки, словно изот моей сея из египта. Неожиданно низким голосом произнёс дракон на голове девушки. Толпа перед ней действительно расступалась. Все боятся тебя. Хам, обычное дело. Разве нет? Вот это обычное дело, и есть проблема. Будь ты даже каннибалом Кэнди, тебя бы наверняка боялись меньше. В этот момент перед ней обо что-то споткнулся и упал ученик. Заметив девушку, он задрожал от страха. «А-а-а! Прости! Пощади!» Исчезли. Да. Парень в панике убежал, убежал так, словно назнолся на медведя. Блондинка надулась. Воистину нелепость. И почему меня так боятся? Пода, может, ты пугаешь? Ты сразу после поступления отправила в больницу. Пятый рык старшеклассников. Я просто хотела наказать нахалов. Они вроде как приглашали меня в свой клуб, но вели себя слишком нагло. Я почувствовала себя в опасности. Ну и и соседку по комнате ты чуть из окна не вытолкнула. Это случайность. Она ворвалась в ванную. И мне пришлось это сделать, чтобы не разочарав... Фу! Чтобы сохранить девичью честь. А уничтожение лабораторного кабинета анатомии из-за нежелания прикасаться к лягушке тоже случайность? Профессор жаловался на утрату ценных образцов. Ам! А увидев шмеля паньки спалить, Весь сад. Отстань. Если сейчас же не замолкнешь, на обед получишь нот вместо цыплёнка. Я не птичка-шар. На бабах я не протяну. Затавлася девушка по имени Шар большими шагами демонстрировала своё раздражение. Но дракон не отставал. Не думаешь завести друзей. Глядишь, и отношение окружающих изменится. Все студенты враги, препятствия на пути к трону мудреца. Не собираюсь я ни с кем дружить. Вот это отношение и есть главная причина твоего одиночества. И парня ты себе так не найдешь. Хочерь всю жизнь оставаться одинокой. Это кто одинокая? Да ни один мужчина в мире не сможет пройти мимо столь очаровательной девушки. Рано ли поздно они будут лезть вокруг меня, словно мухи над рафлезией. Ты действительно невыносима, как рафлезия. Но вопрос в том, будут ли мужчины Себираться вокруг тебя. Такой своей равной упрямицы. Однако, прошу прощения. Похоже, один занятный мотылёк как раз прилетел, хотя уже с придатком. Дракон поднял переднюю лапу и махнул вперёд. Шар посмотрела туда и увидела странную пару посреди дороги. Один – юноша. Поверх потрёбанной формы у него висело нечто, вроде армейской разгрузки. Она, судя по всему, заменяла парню карманы. И у нее лежали амулеты, магические камни и прочие инструменты для магии. А также нож и фонарик. Проницательный взгляд, нескладный. Вторая – девушка. Форму она не носила. Вместо этого облачения составляло красивое одеяние, вероятно, кимоно. Шару же приходилось видеть подобные этим странные изображения в стиле Уки-Йо-Э. Небольшой рост, маленькое, будто кукольное лицо. Нет, она почти наверняка автоматон, как бы то ни было. Прежде эту пару Шар не видела. Пока она завороженно смотрела на искусно сделанную куклу, юноша нагло к ней обратился. «Мисс Шарлотта Бель Ю, я полагаю!» Театрально произнес он и заносчиво ухмыльнулся. Красавцем его можно было назвать с трудом, но беззаботное выражение на азиатском лице, обладала очарованием. Второкурсница, но уже одна из лучших в чертовой дюжине. Кандидат на место следующего мудреца, чьи шансы на победу лондонские букмекеры оценили в три к одному. Коротко изложил он свои знания о шар. Регистрационный код – тиран Рекс. «Как динозавр!» – насмерть его произнёс он. Однако юноша внимательно смотрел на руку шара, точнее, на перчатки. На шёлковой поверхности сияющей белым перламутром золотыми нитями вышитые слова «Тиран Рекс». Особые перчатки, которыми награждаются только участники вечера. Кто этот нахальный парень? Жар нахмурилась и пристально посмотрела на Ионошу. "И что ты собираешься делать с со этой этой информацией? Что тебе от меня нужно? Забрать у тебя право на счастье?" В какой-то мгновение она не могла понять его слова. Это вызов? Нет, предупреждение? Шар протяжно вздохнула. «Ты дурак? Или умереть хочешь?» От нее стала исходить леденяющая жажда крови. Ученики в страхе разбежались. Таким образом, полдень, школьный двор совершенно внезапно стал полем боя. Думя днями ранее, Вечером Райсина била мелкая дрожь в плохо освещенном коридоре центрального учебного корпуса. 1235 из 1236 человек. На листе бумаги, которую он сжимал, значились, так сказать, его результаты экзамена. Сразу после прибытия в академию, Райсин сдавал специальный теоретический экзамен. По ходу ответа принимающий становился все строже, но оценка оказалась слишком суровой. «Не расстраивайся так, пожалуйста!» С ласковой улыбкой утешала его Яя. Яя знает, какие адские тренировки прошел Райсин. Письменные и устные экзамены – это важно. Но в настоящем бою Ты не проиграешь. Ведь так. Но Райсин только сильнее расстроился и разочарованно повесил голову. Прости, я-я. За что ты извиняешься? Ты, лучшая кукла бренда Карюсай, и стоишь, как целый боевой корабль. А твой хозяин получает такие никчёмные оценки. Я жалок. Не говори так. Я ей достаточно быть рядом с Райсином. Как мне теперь смотреть в глаза Сёка-сан? Девушка со странным звуком напряглась. Ам, я-я? Что за ярость на лице? Сто, подо. Объясни. Сяка, сяка, стёка. Всегда одна стёка. Я, я со слезами на глаза. Схватила Райсина за горло. Осознал своё место юный самурай. Неожиданно произнёс кто-то сбоку. Я, я от неожиданности отпустила Райсина. Парень закашлялся, а когда поднялся, то увидел перед собой высокую красивую женщину рыжие волосы зачёсанные назад умные голубые глаза одета как преподаватель на груди пять очки её уже узнал эту холодную красавицу именно она принимала у него экзамен профессор Кимберли с кафедры машинной физики Кнажно с извинения сожалению, меня назначили твоим куратором. Где мои манеры? Приятно познакомиться. Профессор коротко поприветствовал её Райсина. Я её тоже торопливо выпрямилась и поклонилась. Женщина даже не улыбнулась. Тронная потишеться из восточной деревеньки, позади. А твои результаты здесь и сейчас. Зарабатывай баллы даже ценой жизни, если хочешь доучиться. Особенно рекомендую свой предмет. Получишь за год 6 баллов. Конечно, есть азиат вроде тебя. Сможешь понять мои лекции. Не слишком ли российские слова? Я человека люб. Белые, негры, индосы, евреи. Мне нет дела до этого. Я ценю только интеллект. Дураков терпеть не могу. Вот и всё. Странно, что вы называете себя человеком любам. Жить будешь, вообще житий черепаха. Хуже места, где живут дураки. Я между прочим добрая, отзывчивая и заботливая. С комендантом у нас договор. Можешь не спрашивай прийти и выберти тебе кровать. Постойте, профессор Кимберли. Хочу сразу же кое-что спросить. Говори. Как попасть на вечер? Кимберли хотела было уйти. но невольно остановилась. Ты должен это знать. В вечере могут участвовать только первая сотня студентов. Ты сейчас в противоположном конце списка. Даже говорить об этом бессмысленно. Кроме того, вечер уже через несколько дней. Обычным путем на него не попасть. Действительно нет шансов, верно? Самоуничижительно рассмеялся Райсин. Кимберли посмотрела на него. Вечер это не какой-то элегантный бал. Там сражаются на механических искусствах. Пока на ногах не остаётся только один. Отнесёшься к этому небрежно лишишься жизни. "То есть мне просто нужно выстоять." Кимберли выглядела удивлённой. Она защурилась и огляделась нас с головы до ног, словно оценивала. "Почему ты так зациклен на вечере? Дипломата тебе недостаточно, чтобы преуспеть в жизни?" "Я решил, что стану мудрецом." Чего же ты хочешь? Богатства, славы, знаний, власти? Бессмысленный вопрос, мудрец получает всё. Действительно, мудрец не с гон рамками между международным уставом магии и этикой. Иначе говоря, границ нет. Позволено читать даже запрещённые книги, используя запретное искусство. Сколько угодно исследовать бессмертие и проводить генетические эксперименты. В любых войсках мира встретят как генерала. Какие обнадеживающие слова. Твоя цель не богатство и не слава. Ты слишком глуп, чтобы искать знаний. Чего же ты хочешь? Райсин не ответил. Лишь не отводя взгляда, смотрел на Кимберли. Подцарилась тишина. Спустя некоторое время. Скажу общеизвестное. Цель вечера – выявить наиболее выдающегося кукловода поколения. Мир воистину признает власть достойнейшего. Поэтому, если обладатель приглашения, предположим, проиграет в бою человеку без него, то... Кимберли понизила голос, словно это секрет. Организаторам вечера придется пересмотреть его кандидатуру. Большое спасибо, профессор. Постарайся, посмотрим на результаты. Второе с конца. Кимберли иронично улыбнулась и скрылась, повторовал в конце коридора. Что это? Она пугает. Нерешительно выразила своё мнение. Я-я. Ага. Но она плохо от человека не похоже. Говорит возыкамерно, но она привеливая. Пусть Кимберли смотрела на Райсина сверху вниз, но всё же её выслушала. Она могла просто сказать, что попасть на вечер невозможно, и не давать никаких подсказок. Наоборот, хорошая Райсин. Всё-таки ты любишь женщин постарше. Не обращаю внимания на слёзы Яи. Он вспомнил слова Кимберли. Второе с конца. Чтобы попасть в сотню лучших, нужно обойти или одолеть больше тысячи талантливых людей со всего света. Не хочется признавать, но я очень мало знаю. Я о куклах, я о магии. Вероятность подняться с помощью учебы один к миллиону. В таком случае, беспокоясь замолчавшего Райсина, И я приудили взялась к нему лицом. Свернёшься, Сёка. Слишком мелкое дело, чтобы просить помощи у армии. Выехать один. Натянто улыбнулся он. Даже для него это необычный ход. Примем участие в вечере. Это кратчайший путь к его убийству. На Но... Я что-то придумал. Профессор Кимберджи же сказала: "Если мне нужно приглашение, я должен стать Момотаро". Буду я же угощать всех присноми лепёшками. Райсин покачал головой. Он изложил свой план сквозь сжатые зубы. Отнему у демонов. Отнему у демонов. Эй, смотри, похоже, Ноки вытол на бой T-Rex. Что? Откуда он? Откуда этот наивный дурак? Из Японии, идиот, из Японии. Из Японии? Да, принцесса стиля Идзанаги. Нет, новичок приехал 2 дня назад. И почему он дерётся с T-Rex? Она вызвал его. Это новичок бросил вызов. Домаю, ему нужно приглашение. Я выбрал для этого Ти-Рекс самоубийца. Не, домаю. Смотри, как он в себе уверен. Парень настолько силён, на каком он месте? Естественно, внимание учеников. Обратилась к её нашей Райзину, прямо сохранял невозмутимость, хотя и из-за вопросительных и презрительных взглядов ему было не по себе. Весной и всегда становится больше. Пренебрежительно обронила шар, подставляя дракону руку. Дураков, которые не знают своё место. Я, конечно, дурак. Но своё место знаю. О, правда? И какой же? 1235-е. Все вокруг захохотали. Я и недовольно посмотрела на них, однако Райсин совершенно не вратил на презрительный смех. Внимание! Шар же, наоборот, раскрыла от удивления рот. Я поражена! Ты настоящий дурак, самый глупый дурак, самонадеянный дурак, фигиричный идиот. 1235 -й? говоришь. И как ты с таким-то рейтингом собираешься победить меня? Да так и застыла. Потому что Райсин был слишком спокоен. Давай, смейся. Честно говоря, кукловод из меня третьей сортной. И я куда глупее собравшихся здесь. Но в одном я их превосхожу. В чём? Я ещё не сдался. Смех прекратился. Когда Шар смотрел по сторонам, все смущенно отводили глаза. Большинство из них не участвовало в вечере. Тем не менее, они продолжали молча наблюдать. Неудачники, они признали поражение ещё до начала боя. Хам, ты хотя бы решительный. А может, просто глупый? Не шути так. Я парень понятливый. Всё-таки глупый. Алло, Тормас, ихиляк. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Девушки твоего возраста не стоит говорить так бездумно. Верно. Расина, скоро. Помолчи. Откуда ты вообще это взяла? Трапли его заткнул он яю. Эффекта это не вызывало. И шар по Де Азридина повела бровями. Так ты не просто дурак, а ещё и извращенец, который развлекается со своей куклой. Гегерат, хуже и из ты извращенец. Блондинка дарила юношу холодным, презрительным взглядом. Она будто смотрела на таракана. Райсину стало тоскливо. Захотелось забраться в тёмный уголок комнаты и озябнять колени. Но, к сожалению, сейчас было не до этого. С превращенцами я не церемонюсь. Раздавим его всей своей мощью, Зигмунд. Понял. В это уновение дракон, которого, судя по всему, звали Зигмунд, заривела. Небольшая на первый взгляд фигурка, начало меняться. Её окутал плотный дым, какая-то тёмная материя, из которой стали появляться грубые конечности, когти, крылья. Растеящее вскоре завеса открыло взору огромного дракона. Гигантский, 3 м в высоту и 8 м в длину. Он не просто увеличился в размерах, но и стал сильнее. Величественность чувствовалась даже в выросших крыльях и рогах. Ощущение было таким, словно они наблюдали, как дракончик взраслеет. Вес увеличился. Райсин был поражён. Он уже видел вида изменяющихся автоматов, но таких огромных впервые. Откуда взялось столько массы? Это как-то связано со встроенной магической цепью? Вопросов было множество. Пасть дракона словно язык метнула вспышка света. Когда зигзаг взревела, сотрясся воздух и поднялся ветер. Шар Ещё не запустила магическую цепь, но тело Зигронта уже наполняло сила. Поразительная мощь. Райзин инстинктивно понял, что противник опасен. Но об этом он знал и так. Парень чуть заметно улыбнулся, сосредоточивая магическую силу. Вперёд, я-я! Сейд 24. Райсин. Предупреждение было лишним. Ёша и, и так уже заметила. Уклоняясь от летящего сзади снаряда, они с ней отпрыгнули в разные стороны. Там, где они только что стояли, пронёсся огромный металлический шар, примерно в метре в диаметре, весь утек на шипании, воистину ужасающая форма. Не меняя траектории, вроде полетела в шар к Зигмунду. Разумеется, те ворон не считали. Зигмунд отбил шар крылом, но атака неизвестного этим не закончилась. И из окружающей толпы выскочили тени, куклов доспехах, похожих на рыцарские, базанога и девушка и шестиногие звери. Судя по всему, Автоматонный кукла вдаспехась вперёд, и две другие по бокам бросились на перерез. Их целью был не Райстин, а Зигмунд. "Зигмунд!" приказала Шара. Несмотря на то, что ничего конкретного девушка не сказала, автоматон точно понял её намерение и взлетел вместе с госпожой. По пути он как бы между делом. Лапой отбросил куклу в доспехах. Затем взбогнул хвостом и разметал двух по бокам. Таким образом, три кукла оказались с легкостью повержены и теперь даже не шевелились. Хороша! Место сатенса не за красивые глаза дано. По сути, подвластные куклы можно управлять, целой воли, однако автоматоны, не деревянные марионетки это самостоятельные, обладающие собственной волей существа. И эти кукловод не един с куклой, её движение притупляется, а потребление энергии возрастает. В этом смысле шар и Зигмунд одно целое. Не будь между ними заимопонимания. Дракон бы не смог так двигаться. Однако, расслабляться рано. Выдающееся зрение Райсина уловило движение. В толпе скрытно перемещались личности с явно враждебными намерениями. Девять, десять или больше. Приличная боевая мощь. Даже если кукловодов только половина. А еще это значит, что у противника счастливое превосходство. Вскоре неизвестные атаковали. Из толпы выскочили две монстроподобные фигуры. Ундина и Гарпия – автоматоны, выполненные в виде мифических существ. Их облик выражал чувства и вкусы кукольника. Первое с места сдвинулась полупрозрачная кукла Ундина. Изпустил Авзирдн, да, водный поток в форме капля. Автоматон шара с лёгкостью увернулся, но на сей раз боку напал снежный дух. Джек Фрост дракон еле-еле ускользнул от морозной магии. Зигмунд остался невредим, но вода от предыдущей атаки замёрзла и сковала землю. Тут же последовала Атака сверху. Гарпия навеяла вихре. Зион не сумел уклониться, лишился тяги и рухнул на лёд. Перед драконом возник новый противник гигант, внешне напоминающий голема. Лапы Зиона разезжались, хоть и он никак не мог. Голем схватил дракона за крылья и обвездвижил. Ученики зашумели. Даже Тирексу пришел конец. Крылья заскрипели. Это опасно, если так продолжится. Зигмунд не мог стряхнуть голема. Шарлотта, которая по-прежнему сидела сверху, цокнула языком. Тут в них, рассекая воздух, снова полетел огромный металлический шар. Шар, таящий громадную разрушительную мощь, не въязался в Зигмунда. "И что ты делаешь?" холодно спросил Шар. Райзен, проигнорировав вопрос из освины, спросил у напарницы рядом. "Идти можешь?" "Я-я." "Если того пожелает Райзен, я я пойдёт, хоть на край света." Уверенно ответила она и отбросила стальной шар. Шар с непередаваемыми чувствами смотрел на спину перед собой. На спину нахального парня, который вызвал ее на бой. Рядом на големе стоял его автоматон, который поймал металлический шар. Девушке понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что эти двое защитили ее. И осознав это, она мгновенно разозлилась. «Отойди!» Могла и не говорить. «Мне все равно, надо разобраться с ними». «Хватит шутить! Что ты вообще?» «И что ты тут делаешь?» договорил кто-то вместо шара. И стал П вышел за ноющего юноша. Рядом нем стояла девушка-автоматона. Человеческим её лицом не назовёшь, а суставы представлялись собой шарниры, воистину кукла. Она держала металлическую палку, от его конца к шару тянулась летовая нить, цепь из растягивающейся магической силы. Похоже, это был какой-то Моргенштерн. Так этот шар на верши Моргенштерна? Шар, не ослабляя внимания, окинул взглядом поле боя. Из-за возросшего масштаба битвы наблюдающие ученики значительно отдалились. На увеличившейся площадке находилось пять автоматонов. Ундина Джек Фрост Гарпия, голем и владелец Моргенштерна. Нет, не только они. Три поверженные куклы внезапно поднялись. Их восстановили. Оглядевшись в поисках источника, девушка убежала в отдаление, автоматон в белом халате, который размахивал посохом. Похоже, магия восстановления. вместе с ним противников 9 маги восстановления атакующие защитные для быстрых атак дальнобойная полноценный боевой отряд а ты популярно шара среди текуклавода одни парни безразно прошептал Зигмонд непрекращая болезни на борьбу с големом не время для этого Заношивый юноша и его группа явно нацелились на Зигмунда. Бландинка попыталась спасти своих врагов и приготовилась к тяжёлой битве, потому что их было достаточно. Тем временем Заношивый парень продолжал разговаривать с наглецом. "Ответь", перевёл на ученик, "почему ты мешаешь нам?" Это моя добыча, и я не позволю кому-то украсть ее. Это добыча хам! В таком случае мы отдадим приложение Мисс Бэлью тебе. Взамен не мешай нам. Нам всего лишь нужно победить ее. Хотя почему бы нам не объединиться? На вечере выгна имей союзников. А отказываюсь. Тут же отозвался дерзкий парень. Дару условия, а говорить не стал. Почему вреда тебе никакого. Мне не хочется полагаться на десятерых парней. Райзи направил руку на девушку в кимоно. В ответ на переданную магическую силу она пнула голема. Тушу весом более трех тонн подбросила в воздух, как резиновый мяч. О-о-о-о-о! Проронили наблюдатели. Освобожденный Зигмунд раскрыл крылья, проверяя их состояние. Соберу их вон там. Биться в толпе они не привык. Её даже не договорила. Взрыв оборвал её слова, а в следующий миг её самого окутало ревущее пламя. Огненный шар, прилетевший со спины, попал точно в дерзкого парня. "Полочи! Так тебе и надо. Нечего отвлекаться!" Раздался радостный крик. А задача наверно ужась. Шар увидел в толпе. Подпрыгив от радости, ученика рядом стоял автоматона в виде ведьмы. Засада. Пламя угасло. Скорее дым рассеялся, открывая снова динав горевшую. Нет, практически невредимую парочку. По-видимому, девушка защитила своего хозяина. Но особенно стоил отметить её стойкость. Исключая немного обгоревшие кимоно, на коже автоматона не осталось ни единого ожога. Начальник Ёша даже обернулся, сказал лишь: "Иди". Девушка в кимоно тут же сорвалась с места и подскочила к куражеской кукле, поднырнув снизу, мощным пинком врезала в её подчелюстие. Тез взлетела выше школьных зданий и рассыпалась в воздухе. Какая мощь! Она отбросила огромного голема. Кто он? Может ли быть, что парень Селён и он на 1235 месте? Наблюдатели зашумели. Сумятица передалась из одной шевой группы. Ивао Автоматона, первоклассная модель. Цель тесь, кукловода, прокричал хозяин автоматона Смаргенштерннам. Похоже, он у ней главный. Группа послушалась и кинулась на человека. Кукла в одежде феха сделал выпад, стальным копьём, аголем ударил кулаком. Ой-ой! На газ лёгкий отпрыгнул. Лавка вернулся и приземлился. Разве цепятся вокруг лавода не против правил вечера. Говорить было бесполезно. Группа атак не ослабляла. Тогда и мне придётся действовать. Свет и пламя, 12. Есть. После команды движения девушки изменились. Она, словно пламя, пинком отбросила голема, отправила в полет куглу в доспехах и влетела в толпу противников. Развернувшаяся сцена намного превзошла представление шара. Она увидела оригинальный боевой стиль, переворачивающий суть в машинах искусства. Дерзкий юноша держался вблизи атакующей девушки. Разгибая обломок крайне разбитого врага, оттолкнувшись от которого девушка совершила обманное движение и ударила следующего. Вот так, играя с противником, они проделали брешь в обороне, и девушка нанесла завершающий пинок. Сила в её ногах ужасала, тело вражеского автоматона просто смяло, разворотило на части. Так двигалась Толка это пара. Это противоречило здравому смыслу, но не отрицало его. Последовательная и очень логичная тактика. Шара была поражена. Третий сорный кукловод лжец. Хотя сам он столько перемещался, движения его куклы ничуть не притупились. Для управления автоматоном нужна воля, магическая сила. Он, по меньшей мере, прошел через немыслимое количество тренировок. У азиатов и такой стиль боя есть. Шар! Прошептал Зимуд на ухо, ошарашенно наблюдающий за боем хозяйки. Знаю! Своими действиями начал отдлёк внимание заоночевой группы на себя шар сосредоточил магическую силу и влила её в цепь зигмунда сила скопилась девушка выждала момент и когда противники выстроились в ряд точежная пушка зимута из тёрки спасти мощный луч света он напоминал Легендарный драконий рёв. Свет, обжигающий глаза. Мощь луча нагревала молекулы воздуха, создавая сильные порывы ветра. Через 20 м луч резко угас и сошёл на нет. Но и этого оказалось достаточно. Попав в зону поражения автоматоны, лежились рук, но или даже частей туловища. Задетые места плавились, словно конфеты. Остальное странно сияло. Конец. Победа. Все десять автоматонов, включая поверженных дерзким юношей, утратили способность сражаться. За ночью ему и его шайке осталось только трусливо улепетывать, таща за собой своих кукол. Толпа учеников вокруг лишилась дара речи и стояла в оцепенении. Страшно, страшно! Слохи не врали. Ты и правда обладаешь немыслимой силой, шутливо произнёс дерзкий парень. Кроме того, он слишком дружелюбно улыбался. Как же он раздражает! Зацепила бы и его точечной пушкой. Только не думай, что мне нужна была помощь. Ты мне не показалась нуждающейся в помощи. Исход бы не изменился. Даже не будь здесь извращенца вроде тебя. И твоей куклы тоже. Какое-то время Шар молча смотрела на них. Но затем её настроение слегка изменилось. И она раскрыла рот. "Хм. Хотя бы скажи, как тебя зовут?" Дерзкий юноша, внезапно расхохотавшись, представился. "Кукла с Востока. Райсин Акавана." "Я-я?" Она логично. "Нет, мы совсем разные." Яя, его жена. Врёшь, когда это ты успела войти в мою семью? Шар презрительно рассмеялась над взволнованным юношей, которого звали Райсином. Лай-син, подходящее имечко. В примечании переводчика Шарлотта решила, что его имя означает «похотливый лгун». или что-то вроде того. Мне оно тоже не нравится. И вообще, оно образовано из слов «Правда» и «Молния». «Неважно, давай продолжим, хотя я сокрушу тебя вновенье ока». Девушка направила руку на Зигмунда, формируя связь магической силы. Растин не сдвинулся с места. Он ятровно смотрел на них. Однако взгляд его был направлен на Зигюнда, а не на Шар. А потом хватит. Внезапно отвернулся. Кучки еды шептали. Шар раздела с не меньше. Мне расхотелось. Продолжим в другой раз. Какой эгоизм. Блондинка содрогнулась от злости. Издеваешься? Выдал меня на бой, а теперь сбегаешь? В правой руке я нахала, что-то свернула, не дав ей договорить. Он выдрастал из разгрузки какой-то круглый предмет и бросил на землю. лапок и невероятное количество дыма. Белая пелена полностью заволокла площадку. Дымовая завеса из Японии, страны ниндзя. Зигмунд, взмахнув крыла, развеял дым, но к тому времени парочка успела скрыться. С лёгкостью перемахнув через толпу, они убегали в дали и благополучно удалось сбежать. Нема, если мой трос. Ой, ли. Зион ярко засиялся и вернулся к маленькому размеру. О чём ты? Зион понизил голос, я ответил так, чтобы окружающие не услышали. Похоже, он заметил мою рану. Дракончик показал крыло. Больно. Придёт за 2-3 дня. поберечься. Из-за раны он не сможет нормально летать. В большой форме это станет для Зигмунда значительной проблемой. Её лоша заметил рану в отличие от самой шар. Значит, он уклонялся от битвы, потому что ощутил неравное положение. Всё-таки антрос, только на юнцыплёнок. Нева пользуется слабостью противника. Почему шар пришла в ярость, и это очень ей понравилось. Вечер это безазная битва на выживание. Человек у страны же Припяти получит всё. Такого тросливого дурака изращенца разварут в самом начале. Как морно спокойно проговорила Шар, скрывая пылающее в груди злость. А ты им заинтересовалась. Почему это? А зачем ты тогда спросила его имя? Я Шар замолчала. Зисть на странно. Вот так сразу? Ты не объяснишь причину? В конце концов, Владиин Козло закончила мысли. Замолчи уже, иначе будешь питаться кукурузой. Она расправила плечи и продолжила путь в столовую. Ученики перед ней расступались. Вот так обеденное происшествие и завершилось, оставив несколько загадок и небольшую досаду. Дем же вечером в одной из комнат общежития черепаха в кровати разни беспокойно перевернулся на спину. Хам, не привык я к такому. Обеденная сцена всё не выходила у него из головы. Разбитые на части автоматоны медленно возвращало то чувство, которое он испытывал тогда. Райсин тряхнул головой, отгоняя тошноту. «Ты что-то сказал?» С улыбкой повернулась Яя, которая развешивала белье. «Нет, вверх же комната! Того и гляди, обвалится!» Показал он на грязный, весь в трещинах потолок. Пахнущий плесенью воздух заполнял легкие. Джума за стены угоняли в тоску. Простине я её выстирала, но кровать скрипела так, что мешало спать. Райзен думал, что за 3 дня привыкнет, но этого не случилось. Точнее, он чувствовал, что с каждым днём раздражение только растёт. Но она просторная, всё лучше. тя, и нет, одно только кровать. Убедившись в этом, Райсин повернулся. Размер комнаты составлял 12х8. В ней имелись письменный стол и шкаф. Поскольку комната предназначалась для двух человек, у противоположной стены стояла ещё одна кровать. "Верно, Райсин?" Боги наказо всех то жалуется. Головналась я-я. В комнате они жили одни, и девушка пребывала в необычайно хорошем настроении. Хорошо, что у нас нет соседа по комнате. Да. Порой на я её что-то находила, и она становилась стыдливой и злобной. Неизвестно, Какими бы какие ты ни был способом, девушка избавилась от соседа по комнате, если бы таковой имелся. Кстати говоря, что ты будешь делать завтра? Воязивешь, ещё кого не будь. Завтра и подумаю, а сейчас спать. Хорошо, спокойной ночи, Райсин. Ага. «Стоп-стоп-стоп!» – стоп! отпихнул он проворно забирающуюся в его постель девушку. «Твоя кровать вон там!» «Но я ее ранил в сегодняшнем бою!» «И немножко обожгло!» «И что?» «Не понимаешь? Мы автоматоны!» «Живем за счет магии скрытела кукловода!» Чем меньше расстояние в случае поломки, тем быстрее мы восстанавливаемся. И правда, что-то такое было. Состроил кислую мину Райсин. Яя с жалыми, как у щенка, глазами села на кровати. На первый взгляд, повреждений у нее не было. Но юноша не знал, все ли в порядке, с внутренними механизмами. Она говорит, что ранена. Если так, то это вина Райсена. Сама эта битва была его эгоистичным желанием. Ладно, раз так, будем спать вместе. Хорошо. Но не делай ничего странного. Я не стану делать. Ничего странного. Поясню. Не прикасайтесь ко мне. Ц. Почему ты цокнула языком? Почему ты сейчас цокнула языком? При контакте с куклаводом автоматы останавливаются намного быстрее. Врёшь, выметайся. Будешь спать одна. Ежиш евреев. Я-я, из защищающийся до последнего Райсин. Когда между ними промелькнули искры, родилась с ней что вроде равновесия. Так что уснули они только под утро. Так что уснули они только под утро. Яркая луна осветила территорию академии. Глубокая ночь. Время когда все нормальные ученики уже пребывают в мире снов. В гробовой тишине медленно продвигалась тень. В углу парка под прикрытием деревьев горела пара глаз. Очертания силуэта угадывались смутно. Опустившись на четвереньки, он что-то пожирал. То, во что впивался зубовный силуэт, имело руки, ноги и голову. Глаза жертвы были широко раскрыты, вытаращенные перед смертью от страха. У сломанной конечности лежал стальной шар, вокруг разливалась жидкость, похожая на кровь. Пожираемое тело упавшей на свину напоминало труп, но это не тело человека. Через пробойну в коже виднелись металлические цилиндры и бесчисленные шестеренки. Автоматон. Тень пожирала куклу. Она разрывала тело, вырывала внутренности. Фигура, пожирающая куклу и высасывающая масло, напоминала людоеда. Свою трапезу нечто закончило только тогда, когда луна уже иссела. И небо на востоке стало светлей. Аудиоверсия подготовлена проектом ABNT. Тесчитал Свер дракона. Несокрушимая механическая кукла. Том 1. Против каннибала Кенди. Автора Рейдзи Каита. Глава вторая. Мимолетное столкновение. Этой ночью Райсин снова видел сон. «На Дэсика!» Чёрный дым разъедал глаза, обжигал лёгкие. Откровенно говоря, ему не хотелось оставаться здесь, ни секундой дольше. Ужас, перекрывавший всё остальное. Кричал ему, «Сейчас же убираться отсюда!» Но Райсин бежал сквозь искры, все глубже и глубже в дом. «Надесика, где ты?» Разрывая бумажные перегородки, он искал младшую сестру и кричал. Горло будто разрывало на части. Если и существовало нечто, называемое дурным предчувствием, это оно и было. «Только бы успеть!» На берегу думал мальчик. Разин понимал, что случится, если он не поторопится. И что, сколько бы не торопился, уже слишком поздно. С громоподобным грохотом обвалилась балка, и тот мрад мальчику показалось, что он услышал тихий голос. Надесика, ты здесь? Он резко остановился, затем кинулся по коридору и раздвинул двери в большой зал. Внутри Райзена ждала. "Неначе говоря, магическая цепь это замена ритуала, нечто вроде механизма, как вращение лопастей приводит в движение пар, так и магическая сила" порождает магию. Разумеется, это враче не по сложности, даже близко не стоит с последним. Но в лектона зале изучали сухой голос и монотонный стук мела. Аудитория напоминала зрительный зал. Ученические места располагались лесенкой, постепенно поднимаясь вглубь. Райсен сидел на лекции Кимберли. примерно в середине. Он впервые лично присутствовал на лекции, но, откровенно говоря, его клонило в сон. Борясь с деватой, юноша с нечего делать, обвел взглядом в зал. Между серьезными учениками тут и там виднелись автоматоны. Однако на глаза ему попались исключительно куклы в виде мелких животных, И люди, кровно говорит наиж, ожидали у неё зала в специально отведённое месте. Я-я рядом с ним старательно писала. Райтин мог только говорить по-английски, поэтому девушка мне оставила конспектировала текст на доске. У неё зау на юношей сидела на себе взгляд голубых глаз шара. Она сидела на три ряда ниже и правее, и украдкой посмотрела на него. Когда их глаза встретились, девушка торопливо отвернулась. Она несколько секунд пряталась за учебником, а теперь исшара скосила только глаза. Их взгляды снова встретились. Однако на сей раз она смотрела с жаждой крови. Словно пронзала насквозь. И что ей надо? Когда Райсин задумался, стоит ли отвечать ей. Что-то твердое ударило его точно между глаз. Райсин, ты в порядке, Райсин? Пришла в замешательство Яя. Страдая от боли, Райсин потер лоб. Пальцы стали белыми. Мел. И уже неуверно понял голову, её видел, что кинберли пристально смотрит на него. Злят за льда с очками в серебряной оправы был ледяна ему. Похоже, меал бросила она. Какая ужасающая точность. Не служить мою лекцию. Да ты смельчак. Второй с конца. Как ты думаешь? Как я объясняю эту скучную элементарщину новеньким вроде меня и отстающим? Неправильно. Одному отстающему новичку не стоило извиняться. Профессор Кимберли, я немного не выспался. Ха. И сейчас скажи, что тебе кошмар приснился. Точку, я поражен. А ты, смелый, из уважения к твоей смелости на сей раз, я закрою на это глаза, если ответишь на вопрос, какая магическая цепь наиболее распространена. Э-э-э-э... Райсен счел вопрос легким, но сразу же ответить не смог. Он задумчиво склонил голову. Тепловой? Нет. Кинетический? Не то. Цветовой генерации? Кимбелли испустила протяжный вздох, словно измеряла объём лёгких. Шарлота, ответь. Застигнутый врасплох шар подскочил на месте, но Сердцеевы. Верно. Ученики загудели. Не вот, всем зашумевшим дуракам, а самой популярной и распространённой магической цепи надо знать. Кимбер взяла новый кусочек мела и кровными буквами написала на доске: "Жизнь". Как нам сказала Шарлота во всех автоматонах, Восстановление сердца Евы. Магическая цепь, которая даёт им жизнь. Благодаря этой цепи автоматона может двигаться самостоятельно. Равнодушно сказала она. В одном теле не могут существовать два вида магии. Это основа машины физики, теория диссонанса, магической активности. Однако из-за этой теории есть одно единственное исключение. Это само сердце Евы. Большинство автоматонов имеют ещё одну магическую цепь, помимо сердца. Можно сказать, с открытие этой цепи берёт начало история машин и искусство. Это её истоки, отправная точка. Они, и по сей день остаётся множество не раскрытых тайн. Воспроизвести сердце достаточно просто, а вот создать с нуля невозможно. Поскольку цевста стала настолько популярна, в каждой мастерской есть мастера, на этом специализирующиеся. Автоматоны распространились именно потому, что жизнь оказалось легко Моё спецвестие. Сердце Евы предоставляет огромную свободу. Опытный мастер может подарить кукле не только разум, но и дыхание, фотоделение и даже возможность переваривать пищу. Пригодится ли это на поле боя уже другой вопрос. Недавно цинично охмыльнулась Ким Верлие. ЕСС скайцам за возможность копирования людей, то это необходимо в случаях, когда нужно затеряться в толпе. Проникновение и сбор информации. Кстати говоря, кукольники почему-то обожают делать всех похожими на людей, не только внешне, но и внутренне. Нелепая кучка сумасшедших. Ведь так. Второй с конца. Взгляд Кимбелли был обращён не на Райсина, а на Яю. Та не знала, куда одеться и смущённо потупила взор. "Не знаю, на что вы уж там намекаете", с угрозой в голосе произнёс Райсин, оперев локти в стол. "Но она, в лучшем мире, автоматон". Тронутая до слёз Яя посмотрела на юношу. Райсина, потому что её создала Сёка-сан. Э, я-я. Что за демоническая аура? Ч- успокойся. Опять Сёка. Опять она. Хныча. Я едушила и дёргала Райсина туда-сюда. Окружающая оченки. Захохотали. Вот как. Моя лекция настолько скучная. Кимберли сурово указала за окно. Тогда потратьте своё время на уборку главного корпуса. Сейчас же выметайтесь. Прозвенел звонок, возвещающий о большое перемене. Эх. Из-за тебя нас заставили заниматься этой бессмысленной работой, жаловался Райсин одной рукой, держа швабру. Тем не менее, к уборке главного корпуса юноша подошёл ответственно. Либо он такой добросовестный, либо просто упрямый. "Я, я", побрежижне ухмыкнул. По видимому, из-за того, идавитова намелка. «Хватит! Перестань плакать!» «Неужели сарказм профессора Кимберли тебя так шокировал?» «О-о-о! Райтин, дурак!» «Чего это ты? Ну, отрицать не стану!» Он убрал инструменты и вышел из главного корпуса. Вернее, хотел было. Но я и осталась на месте. И продолжала сопеть. Райзин почесал затылок, протяжно вздохнул, после чего взял Ею за руку. "Давай, взбодрись. Пошли, поедим". "Да-да". Держа улыбающуюся Ею за руку, Ёша в этот раз точно вышел из главной аудитории. Главная дорога школы была уже переполнена учениками. На острове людей выходила из зданий своих факультетов и корпусов. Большинство из них направлялось в школьную кафетерию, примерно в середине главной улицы. Из-за такой толпы кажется, что началась революция, подумал Райтин. Райтин с сопровождением Яи присоединился к потоку. По дороге они привлекали внимание окружающих. Но скорее увидели новое здание, одна из стен которого была полностью стеклянная. Так это и есть тот самый, что я забетонон, совсем не похоже на столовую, вообще житие. Внутри это впечатление усилилось. Прежде всего, высокий потолок. В целом просторнo зал вред стояли современного вида белые столики. которые даже издалека выглядели чистыми. Впервые сегодня посетил я лекцию Райсина, разумеется, и в кафетерии пришёл первый раз. Пока я ж оса с детским видом стоял в проходе, он ощутил приятный запах и повернулся в сторону его источника. В конце зала, у входа на кухню, располагалась раздача. На огромных тарелках и в металлических контейнерах покоились мясные и рыбные блюда, салаты и различные сорта хлеба. Ученики выстраивались в очередь и забирали на свои подносы разные кушанья. Похоже, система тут отличалась от принятой в общежитиях. Там, в столовой, меню состояло всегда из одного блюда. Смотри, я-я, все берут, что им нравится. То есть мы можем выбрать то, что хотим? Похоже на то. Не вполне понимаю, но вроде почти как дома. Голод и недосып притупили его способность соображать. Райсин, недолго думая, встал в конец очереди. Здесь Антон тоже привлекал к себе взгляды, но уже привык и не обратил внимания. По следу примеру других, парень взял поднос и принялся наставлять на него всё, что хотел. Довольно далеко продвинувшись, Райсин увидел начало очереди и тут же осознал свою ошибку. Там стояла касса. Кассир принимал от учников деньги и локо управлялась с аппаратом. Надо платить. Прозялся Райсина. Он не ожидал, что ему понадобятся деньги. Хотя это должно было быть очевидно. Вообще жить и за еду тоже приходилось платить отдельно. Я-я, кошелёк Он в ящике в общежитии. Так у нас ничего нет? Ничего. И что делать? Во время разговора очередь постепенно двигалась вперёд. Поворачивать назад было бы странно, как и возвращать блюдо обратно. Это нарушение этикета. Это понимал даже иностранец Райсин. А на счет записать можно? Не получится! Ты и правда большой болван! Послышался сзади ужасный язвительный голос. Айсин повернулся и за двумя неизвестными учениками увидел знакомую девушку. Пышные светлые волосы, голубые глаза и приметный дракончик, компании. Шар. Не обращайся ко мне так фамильярно. Как насчёт Мисс Беллио? Она всё время так близко стояла. Я сегодня через чёрный веду, подумал Растин. Однако Шар оценивающе смотрела не на него, а на девушку позади. Зажатые между ними Йонаши не вытерпели и предложили девушке поменяться местами. Шар Кордка бросил: "Благодарю!" Степено вышла вперёд, порывшись в кармане, она достала три фунта и, глядя в другую сторону, протянула их Райсину. Неожиданный поступок весьма удивил на парене. Было не настолько плохо воспитан, чтобы отказаться. Он вежливо склонил голову и принял деньги. Прости, ты нас спасла. Надо говорить спасибо. Он подошёл к кассе, чтобы заплатить за две порции. Шар дождалась, пока он расплатится, подошла сзади и молча сунула ему Записную книжку. В ней невероятно изящно было что-то написано. Из-за красивого почерка Райсин ничего не разобрал. Он обратился к Яе за помощью. Там написано: "Обесую выплатить Шарлотте Беллию 4 фунта". Негромко подсказала она. "Это долговая расписка. Подпиши." И если тебе, дорогая жизнь, ограбить меня хочешь, и за что? Процент. Разумеется, он есть. Чего ради я стал бы кормить извращенца вроде тебя? Не называй меня так. Ладно, ладно. А дам я тебе эти 4 понта вместе с процентами. Разин принялся расписываться. Незнакомыми ему буквами. Так как Зигмонт сидел же на шляпке шар дракончик, немного удивлённо понял голову. Я в порядке. Рана оказалась постяковой. Рад слышать. Держи шар, вернул он записную книжку. Шар промолчала. Что за почерк? Но, видимо, осталось довольна, что Райзин расписался и хотела было уже уйти. Погоди, давай уж поедим вместе. Что? Одновременно воскликнули я, -я и Шара. Наверное, это прозвучало очень неожиданно. Подаморта блюдо на подносе я ей забрянчали. А шара едва не вернула пасту и цыплёнка. Блондинка безужно открывала и закрывала рот. Затем она зло прищурилась. Не хочу стану я обедать с созращенцем вроде тебя. Не будь букой, мы же сражались вместе. Хватит шутить. Ты же сам! Кстати, это ведь именно ты первым грубо вызвал меня на дуэль. Почему такой? А, понятно. Ты же дурак, самоубийца, глупый ребёнок! Выпалила она. Шар ругался на Райсина, требуя отвязаться от неё. Но парень не сдавался. Он с невинным видом следовал за ней, посчитав бездействие знаком согласия и сел напротив. Шар озадаченно посмотрела на него, но жаловаться не стала и угрюбан замолкла. Она кулаком сжала вилку и вон села в пасту с томатным соусом. Девушку явно вывела из колеи. Вероятно, она не понимала, как управиться с Райсином. Зигмунд, которого это все не касалось, тут же взялся за цыпленка. Я ее погрузилась в мрачное молчание и даже не прикоснулась к своему сэндвичу. Наступило странное напряжение, но Райсин не обратил на него внимания и заговорил с шар. «Почему ты замолчала? Живот разболелся!» Я поражаюсь тому, насколько можно быть нахальным. У тебя даже смелость дурацкая. А волчу я потому, что мне не о чём говорить. Нет, ты или должен заводить разговор. Хо, так ты хочешь, чтобы тебя заводили? Что? Грэ. Зигмунд, прикончи этого дурака. Ну успокойся, Шара. Сперва я закончу с цеплёнком. Ты замолчи. С завтрашнего дня будешь есть собачий корм. А сейчас немедленно. Посреди фразы она заметила необычную перемену в рации. Ёноша уставился в окно. Что вдруг случилось? Однако Он не ответил. Не смог ответить. Шар помрачнела. Игнорируешь. Игнорируешь меня. Да и к он тебя воззвал, грубиян. Он. Райзен не мог отвести взгляд. Парень следил за одной единственной фигурой. Человек в металлической маске и чёрном плаще. Всё грозно и степенно. Перед глазами Райсина мгновенно всплыла картина ужасной трагедии. Райсин с такой силой распахнул дверь из старого дерева, будто хотел разорвать её. Войдя в большой зал особняка, мальчик увидел, если описать одним словом, то это ад. В среди пламени она, одушающая во йн крови, ощущала куда острее море крови, бесчисленные тела, сваленные в кучу, обломки автоматов, разбросанные, разорванные куски искореженные тела, сломные детали, огромные дыры в стене и пробоины в полу свидетельствовали о жестокой битве. А посреди всего этого неподвижно стояла тень, словно асура, словно призрак. У его ног лежал труп. Отец. Голова провита, лица не разобрать. Но это без сомнений глава клана Акабана. Недалеко от него лежали трупы. И дорогие члены семьи. Дети, тёти, двоюродные братья, все носители фамилии Акабана, все виртуозные кукловоды. Голова раскалывалась от потока мыслей. Что это? Я сплю? Ощущения реальности не было. Но вонь, обжигающий в щёки жар, заставляли принять действительность. Райсин медленно повернулся к тому, отчего уже некоторое время отводил глаза. Мальчику хотелось убедиться, что он ошибся, что это видение вызвано и страхом, но оно по-прежнему было там, молча лежало на алтаре по ту сторону от неподвижной тени. Вы, Первое слово, которое пришло на ум ребёнку. Ведь так и получится, если тело вертикально надрезать и извлечь органы. На алтаре лежал человек, из которого вытащили всё внутренности. Под кожей оставалось ещё много мяса. Слишком пусто и для трупа, ничто необычное. По одежде Ростю кожи, длиннее рук и ног. Райсин догадался, кто это? Надесика. Совсем недавно это была его сестра из горла Райсина из Торговце в Опале. Старший брат, как обычно в рождственной, зирал на младшего. Заметил наблюдатель. или нет. Очень в металлической маске шёл по дороге и даже не смотрел в сторону Райсина. Сопровождали этого человека двое люди? Нет, куклы. Одеты они в красивое платье, украшенные оборками и кружевами. Внешний вид подобран с извращённой эстетичностью. Он распространял аромат смерти и упадка. стояญิง на пике популярности в конце прошлого века обе девушки производили впечатление неестественно красивых существ Это же Магнус Что теперь его решил вызывать поражёна произнесла Шар глядя то на улицу то на напряжённого Райсина Я я поняла Парочка встала. Шар тоже приподнялась со стула. Эй, ты серьёзно? Постой. Она схватила Райсина за рукав и отшатнулась. Во взгляде юноши горел не истовый огонь, а агония. Шар тоже дёрнула руку, но нашла в себе смелость предупредить его. Да, дружеский совет. Брось эту затею. Тебе ни за что не победить. Ни за что? Да. Его мастерство и магическая сила на совершенно другом уровне. А итоговые оценки лучшие за несколько поколений. Его самопоступление в академию называют гением. Силён, как целая армия, один человек и навременно управляет шестью автоматонами. Считается, что он сейчас ближе всех к месту мудреца. Эй, Райсин! До конца парень не дослушал и пошёл дальше. Прости, я ведь ужасный дурак. Не пойму, пока не попробую. Он... Госкорил шаг, затем сорвался на бег. "Постой, тип в маске. Или лучше называть тебя Магнусом?" крикнул Райзно спину в чёрном плаще. Едва выскочил из столовой. Ученик Магнус остановился. Две девушки-автоматона встали перед ним, словно защищая. При виде одной из них, куклы с огненно-рыжими волосами, Райстин невольно нахмурился. Грудь жгло от леющей боли. Притворяться спокойным он не мог. Эта кукла была слишком похожа. Привет! Даже на прогулке заставляет кукол работать. Жёсткие привычки. Ты Та. Мне говорит такие грозные вещи. Я приехал с другого конца света ради встречи с тобой. Райсин говорил весело, но осознавал, что внутри у него всё пылает. Еди человек злится, это ощущается. Но если взять ярость из глубины души под контроль, она становится холодной. Райсин говорил сдержанно и подавлял эмоции. Но злость как будто изливалась из всего его тела. И идущие по дороге и занятые едой ученики замерли, глазея в их сторону. Словно причувствовали бойню. Магнус присленно посмотрел на Райсина и чуть погодя тихо произнес. Вероятно, ты меня с кем-то спутал. Неважно. Я просто хотел отдать тебе. Вот. Райсин поднял руку и в ту же секунду не понял, что произошло. Дыхательные пути наполнил сладкий аромат. Словно парню вручили букет цветов. Мягкие оборки щекотали нос. загораживая обзор. Рук и ног коснулась нежная девичья кожа, а в горло уперлось несколько лезвий. Райсина словно цветником окружили разноцветные волосы, глаза и платья. За спиной впереди две по бокам. Они появились из ниоткуда и представили острие своих мечей, копий И генжала кож Райсина. Шесть автоматонов синхронно сковали юношу. Откуда они взялись? Когда? Парень до последнего не ощущал присутствия ещё четверых. Райсин. Когда я я попыталась двинуться, Лездви надавил на горло сильнее. Этого хватило? Чтоб остановить девушку. Голова её хозяина следела бы с плеч ещё до того, как она успела бы что-то сделать. Как её у тебя, нетерпеливые девочки. С натянутой улыбкой потянулся к разгрузке Райсин. Не спеши. Я просто хотел отдать это тебе, в знак нашего знакомства. Он открыл один из карманов и достал из него небольшой кувшинчик. Внутри находился чёрный порошок. Учитывая ситуацию, это вряд ли была заручадка. Отойдите. Пока Маджей Магнуса, кукла Синхрона, убрали оружие. Девушка с розовыми волосами взяла у Райсина кувшинчик. И осторожно передала хозяину. «Для меня честь принять его!» Сказал Магнус, после чего вместе со своим отрядом удалился. «Райсин! Ты не ранен! Райсин!» Обхватила его едва не плачущая Яя. «Прости! Прости! Ты взял с собой Яю!» На. Но... Я понял. Я-я. Э, -э, э. Приблизиться к нему я смогу, только в честной схватке. Райзин ветер, холодный пот. Теперь, когда всё закончилось, его колени дрожали. Боялся он инстинктивно сами естественным. Шар не соврала. Сейчас ему ни за что не победить. Нападения из-под тяжка бесполезны. Личные стычки только отнимут время. Если он хочет одолеть Магнуса, разумнее всего играть по правилам вечера. Однако даже это не гарантирует победы. Столкновение продлилось всего миг. В битве Райден должен выложиться на полную, использовать потенциал Яи на 120%, объединить все гидроумные тактики, чтобы одолеть врага. Достиг ли тогда вероятность победы? Хотя бы 10%. Могу ли я вообще тягаться с ним? Разница в силе огромна. Это как взбираться на слишком крутую гору. Райзину показалось, что земля под ногами размякла, и он погружается в неё. Осознание разницы в силе высасыло желание бороться, как вдруг. Пазлы услышали отчётливые хлопки. А ты правда такой, как эти бе говорят? 4 дня в академии, а уже точишь зуб на маршала. Райзин повернулся и увидел ученика, который дрожаливо ему улыбался. Красивый молодой человек с прекрасными шелковистыми волосами, столь изящный, что напоминает девушку. Приятный голос. Ясный, как звучание изысканного струнного инструмента. Парень дружелюбно улыбнулся и кивнул. "Боя знаком, мистер Акабане. Не уделишь мне пару минут? Среди кукловодов есть те, кто хочет стать кукольными мастерами. Управление и создание не одно и то же." Изначально совершенно разные ремесла с кардинально отличающимися программами обучения. Но, разумеется, во многом пересекающиеся. Для этой цели Академия учредила факультет машинной инженерии и подготовила оборудование для практики в создании кукол. Магнус направлялся в корпус факультета. В сопровождении группы девушек Он шёл по дорожке, отходящей от главной, неподалёку от здания факультета инженерии, не доходя до рощицы. Он внезапно остановился. Впереди, прислонившись к уличному фонарю, стояла женщина. Молодой преподаватель машинной физики Кимберли. Красивая, но выделяющаяся скорее своей строгостью женщина. Хачко, на ней сейчас не было, ведь лекции закончились. Магнусовы куклы быстро отреагировали и заняли свои позиции. Однако Кингерли не обратила на них никакого внимания и несерьёзным голосом обратилась к Магнусу. Ну и как тебе? Второй с конца. О чём вы? Интересный юноша, согласен. Знаешь, что он сказал, когда узнал свои результаты? Он спросил, как ему быстрее всего попасть на вечер. Вечер? Смешно, правда? Нет. Есть ведь то ждать сюрпризов. То как раз от него. Как? Даже человек твоего уровня настолько ценит его? Магнос, не ответьте. Здесь Кингерли привели его за вмешательство. Ладно, хватит. Что это? Рассепи ускрещённые руки. Она указала на предмет в руке юноши. Это был небольшой кувшинчик с порошком, который он недавно получил от Райсина. Без подробного анализа Точно не скажу, но вероятно, прах. Прах. Удивилась Кимберли, затем поняла, что находится недалеко от здания факультета инженерии, и ухмыльнулась. Понятно. Это не только великолепный кукловод, но ещё мастер кукол. К тому же, весьма адарионный мастер этого уровня. Неверника не составит труда добавить куклу прах. Один из лучших магических материалов. Магнус не ответил, но Кимберли приняла молчание за знак согласия. Только вот странно. Зачем второй с конца дал тебе пепел? Это вызов на поединок. Он бросил перчатку. Мне задал наответил Магнус. Кимберли удивлённо изогнула брови. В некой азиатской семье был обычай бросать человека прах знак войны. Ты евал прах? Но он снова не стал отвечать. И это всё, что я пойду. Кстати, Магнус остановила его Кимберли. Когда он проходил мимо, слышал: "Не знаю, кто распускает слухи, но говорят, что все твои куклы запретные". Магнус Нок остановился. "Профессор", продолжила, "я имею в виду живые машины, использующие человеческой плоти в качестве частей, не праха или останков". а чистее живых людей. Магическое сило в них, и примеры больше, чем в обычных. Но это, конечно, нарушение этических норм, maga говорила она обычным тоном, но всю её охватило напряжение, схожее с жаждой крови. Гугль и Марноса отреагировали и врождённо повернулись к женщине. Лицо Кимберли расстеглажистое, слоново вырезанное ножом, ухмылка. "Я хочу знать, действительно ли это так?" Это допрос или любопытство? Магнус ненадолго задумался. В правилах вечера нет пункта нельзя использовать запретных коукал. Ответил он. Взгляд её стал острым, как отточенный клинок. И я могу читать это ответам. Дело ваше, профессор Кимверли. Её ноша ушла, не попрощавшись. Походка её демонстрировала уверенность в себе. По сравнению с ним даже куклы казались человечнее. Следуя за Магнусом, они много раз оборачивались, словно остерігались Кимберли. Когда компания скрылась из виду, профессор протяжно вздохнула и натянуто улыбнулась. Какой же ты ужасный человек, создавая деревянной кукол в столь юном возрасте. Мастера-кукольники разочаровались бы в себе, если бы узнали об этом. Словокрасож далекий Биарли. Ледяс лет исчезнувший в здании факультета инженерии ученику Имагнос. Кого же ты использовал в качестве материала? Разумеется, на вопрос ей никто не ответил. Не уделишь мне пару минут? Спросил красавчик. На первый взгляд, никакого злого умаса. него не исходило. Юноша улыбался, а его автоматона поблизости видно не было. Райсин обратил внимание на его левую руку. На плече сверкала нарукавная повязка с золотой тесьмой. На ней величавым каллиграфическим стилем было вышито слово «цензор». Он, так называемый, член дисциплинарного комитета. А ещё белые перчатки с золотистой вышивкой. И намесловами этот парень, скорее всего, являлся участником вечера, членом дисциплинарного комитета и отличней Райтин, в нём не нашёл причин для сомнений. Почему бы нам не пойти в нотари, чем разговаривать здесь? Ты ведь, кажется, обедал. Красавчик с улыбкой указал на столовую. Улыбкой он пытался задобрить сидельника, точнее, ослабить бдительность безвредное свиду, а потом способен навернуться ядом, а входительность. Райтин расслабляться не стал, но следом за ним вернулся в здание, потому что причин отказываться не было. Я я быстро последовала за хозяином. Когда они вошли в столовую, ученики заголдели. Особенно много было взглядов от девушек. Ко всем в общем вниманию Расин уже привык. Однако с одобрением на него смотрели впервые. Феликс резко вскочил со шара, который сидела все за тем же столом. Хотя лицо ее особо грязным и не было, она поспешно вытерла губы бумажной салфеткой. Красавчик дружелюбно улыбнулся. «Привет, Шар! Могу я к вам присоединиться?» «К-к-конечно нет!» «Как холодно и несправедливо!» Сколько бы я ни приглашала, ты ни разу не согласилась. А с ним сразу же. А, он сам уцелился. У тебя ко мне дело? Хочу пригласить тебя на свидание. Шарп разовела. Я, я, я против. О, о, очень против. С, -с, -с, -с, -с чего бы мне? Хочу по крайней мере не сегодня. Красавчик, трегнул золотистыми волосами и повернулся к азиатскому юноше. Я хочу поговорить с тобой, Райсин Акабана. Шарас я ей поражён от стиля. Затея неуверенно посмотрели на виновника. На их лицах возникло какое-то странное Непонимание. Разина молодча сел на своё место и спокойно отправил в рот кусок свинины. Она ещё не так сильно остыла, чтобы затвердеть. Юноша, наслаждаясь вкусом, прожевал и проглотил мясо в соусе. А затем неторопливо: "А ты достаточно хорош, чтобы звать меня на свидание?" «Не говори так! Уверяю, скучать тебе не придется!» «Удивительно! Какой может быть у члена чертовой дюжины и ключевой фигуры самоуправления Академии, главы дисциплинарного комитета Феликса Кинспорта, дело ко мне, второму с конца!» «Это мне нужно удивиться! Ты уже и меня знаешь!» Собирался после шара напасть. Атмосфера накалялась. Феликс, как обычно, улыбался. И враждебности в его голосе не чувствовалось. Но по столу мгновенно распространялось напряжение. Мгновенно заставившее учеников замолчать. Эту атмосферу спустя несколько мгновений развеял сам Феликс. «У меня к тебе приложение!» Беззаботно улыбаясь, внезапно сказал он. «Вернее, не приложение, а просьба! Не лично от меня, а как от главы дисциплинарного комитета!» «Отказываюсь!» «Хе-хе!» вырвалось у Феликса. «Ты из тех, кто принимает быстрое решение Райсин. Но, может, немного подумаешь? Позволь хотя бы объяснить ситуацию. Не нужно. Не хочу увеличивать количество своих знакомых еще больше. Даже если нашей платой будет, он сделал дразняющую паузу. Приглашение на вечер? Вилка Райсена застыла. Приглашение на вечер. То, что ему нужно заполучить любой ценой. Когда их взгляды встретились, наступила удушающая тишина. Сделка с дьяволом или... Конец главы. Аудиоверсия, подготовленная проектом АБНТИМ, тех читал Сфер Дракон.